Часть вторая. Башня ведьмы. А мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Темные твари и сорваны планки. Но если нас спросят, чего мы хотели, мы бы взлетели. Мы бы взлетели. Мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы. Там на пожаре утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мне ангел и парень. Люмин. Агата кристи бедва боги не могу Боги не магу! Надрывалась толстая разодетая купчиха, обмахиваясь пушистым веером из перьев и тяжело дыша. «Простите, госпожа, но у кареты, в которую погрузили ваши вещи, сломалась ось. Ее необходимо починить», — попытался оправдаться распорядителя отправок. Услышав такое, купчиха двинулась на него всей своей огромной фигурой и грозно затрясла веером. В тот момент она напомнила осадную башню, Завернутую в цветные покрывала, которая каким-то чудным образом оказалась в придорожной таверне. «Я не могу ждать!» Высокий голос звучал неимоверно громко и так пронзительно, что начинало звенеть в ушах. «Почему из-за вашей несостоятельности я должна тратить свое драгоценное время?» Но госпожа, затравленно озираясь по сторонам, Снова попытался успокоить ее распорядитель. «Может быть, кто-то из наших достопочтенных пассажиров согласится разделить с вами тяготы дороги, взяв вас в попутчики?» Осадная башня в юбке развернулась, оглядывая притихших посетителей таверны. Ее пронзительные темно-зеленые глаза придирчиво осмотрели каждого из присутствующих. И, похоже, дама осталась крайне недовольна. «Изволите шутить?» — взвизгнула она, кивая в сторону притихшей семейной пары, сидящей за столом в окружении выводка отпрысков. «Балаган с детьми мне не подходит! Что может оказаться хуже, чем провести часы дороги в нескончаемом шуме? Пара пьяниц и назойливый миссионер Централа мне тоже не нужны!» Неудивительно, что внушительный вид недовольной купчихи не позволил никому из присутствующих возразить этим колкостям. На лицах людей отразилась подавленная неприязнь, но высказать все, что думают вслух, они не стали. Таша, сидящая за дальним столом, вжалась в лавку. Хвала небесам! Сердитая башня не уделила ей должного внимания. Подвел распорядитель. «А вот, милая девушка, которая наверняка не доставит вам особых неудобств. Ведь так, молодая госпожа?» Обратился он к Таше, которая не сразу поняла, что коварный вопрос адресован именно ей. Прибыв в Алый Лем, принцесса, как и велел ей Кагира, незамедлительно отправилась на станцию королевской доставки. Там следовало нанять карету и с комфортом добраться до Сибра. Так она и сделала. Потратив основную сумму на аренду экипажа, спокойно пошла в таверну, решив побаловать себя вкусным обедом в ожидании отправления. Впервые оказавшись одна, Таша чувствовала себя так комфортно, ведь место более приветливого и жизнерадостного, чем Алый Лем, она, пожалуй, не встречала никогда. Залитый солнцем город полнился ароматом цветов и будоражащим запахом изысканной кухни, тянущимся из многочисленных таверн и забегаловок. По улицам разъезжали нарядные экипажи с королевскими гербами на бортах, кричали из окон гостиничные зазывалы. Устроившись, За уютным столом возле большого светлого окна таверны Таша посчитала остатки денег и, заказав себе яичницу с беконом, щевеливый пирог и огромную кружку молока, мечтательно зажмурилась в ожидании пира. Все шло прекрасно, пока в таверне не появилась толстая, крикливая женщина. Казалось, ничто не могло испортить благостного настроения принцессы. Поэтому, не обратив внимания на назревающий скандал, Таша отвернулась к окну, разглядывая гуляющих по улице прохожих. Она не сразу поняла, что взволнованный распорядитель указал злобной старухе на неё. «Эй, молодая госпожа, я к вам обращаюсь!» — повторил раскрасневшийся мужчина. И Таша в недоумении повернулась к нему, ловя на себе оценивающий взгляд огромной купчихи. «Это девушка!» — умерила свой пыл та. «Другое дело. Она худая и не теснит меня в пути. Надеюсь, к моменту отправки у нее не окажется с собой детей и животных». «Что вы, что вы! Милая леди путешествует одна!» и будет рада разделить тяготы пути с такой чудной женщиной, как вы», слащаво растекся в комплиментах распорядитель, бросая пронзительный взгляд Наташу. Поняв, что особых претензий эта робкая, небогато одетая девушка не выразит, он удовлетворенно выдохнул. В силу характера принцесса не нашлась, что ответить так и не научившись возражать наглецам в открытую, она подумала с досадой. Надо было купить одежду подороже. Мнение бедняков никто не берет в расчет. А замызганное старое платье — первый признак того, что ты никому не нужен, и заступиться за тебя некому. «Ваш экипаж готов?» — обращаясь к Таше, а потом во весь рот улыбаясь купчихе, Пропел распорядитель. «Дамы, прошу!» Вздохнув, принцесса подхватила с пола свои нехитрые пожитки и поспешила наружу, боясь, как бы ее карета не отправилась в путешествие без неё. Похоже, здесь могло статься и такое. На широкой площади стоял гам. Ржали лошади, скрипели колеса и упряжь. Кричали, отыскивая попутчиков пассажиры. Распорядители прикладывали ладони к губам, чтобы громче объявить отправление. Купчиха уже ожидала девушку возле кареты, куда дюжи и слуги грузили бесчисленное количество огромных подстать хозяйки мешков и сундуков. «Боги не могу, милочка!» — певучи произнесла попутчица. «Надеюсь, ваш багаж не слишком велик?» «Он вас не стеснит», — неприветливо ответила Таша, перекидывая сумку со спины на грудь. «Прекрасно, милая, просто прекрасно!» просияла купчиха, направляясь внутрь кареты, отчего железная подножка заскрипела и с неприятным звуком прогнулась. «Поспешим!» Таша уныло полезла следом. Само собой, тучная попутчица заняла лучшее сиденье, лицом к ходу движения. Таше пришлось усесться напротив. Кучер щелкнул хлыстом, лошади дружно налегли, карета тронулась. За окном потянулись аккуратные белые дома, ухоженные и чистые. Их крыши с ярко-алой черепицей выглядели до неприличия празднично и ярко. Весь алый лем, казалось, ждал праздника. Цветы на окнах, цветы на улицах, цветы в волосах женщин и гривых лошадей. Таша выглянула в окно и улыбнулась, восхищенная видом. «Какой красивый город!» — подумала она. «Как прекрасно в нем жить, наверное!» От благостных мыслей девушку отвлекла недовольная реплика купчихи соседки «Вы не воспитаны, моя милая! Вам следовало бы представиться, а не молчать вот так!» «Я, Таша!» — виновата произнесла девушка, еще раз упрекая себя за то, что не настояла на путешествии в одиночку. Без этой приставучей и всем недовольные женщины. «А я Элэвия Борхе, почтенная торговица южными экзотическими товарами», с важностью похвасталась та. «Продаю элитный табак, сладости, пряности, ткани и меха. И, прошу заметить, всего добиваюсь сама». «Это здорово», — искренне восхитилась Таша в глубине души немного завидуя напористости и уверенности соседки. «А что делать?» — вздохнула та, сложив на объемной груди пухлые, отделенные от рук жировыми перетяжками кисти. «Беднякам и простолюдинам тяжело чего-то добиться в этом мире. Я родилась в простой небогатой семье и, как видите, весьма преуспела». Несмотря на отсутствие титула и денег. Моя подруга была бы счастлива познакомиться с вами. Вспомнив таму, вздохнула принцесса. В голове понеслись воспоминания о том, как волоплава они вместе с пастушкой гуляли по лугам и лесам, не ведая, что ждет их в ближайшем будущем. Она из простой семьи, но силы энергии у нее хоть отбавляй. «Я тоже всегда была такой», — милостиво кивнула Элавия. «Уверенный и целеустремленный. Поверь, милая, это залог успеха. Нужно всегда добиваться своего, несмотря на тех, кто уверяет тебя в крахе твоих мечтаний». Купчиха улыбнулась, и лицо ее вдруг, потеряв вид грозный и капризный, стало милым и приятным. «А вы, Таша?» Чему в этой жизни стремитесь вы? Чем занимаетесь? На что полезное тратите свою бесценную молодость? Вопрос поставил принцессу в тупик. Рассказать правду она не могла. Поэтому, на удачу, огласила лишь часть той правды, искренне надеясь, что разговорчивая Элавия сама домыслит что-нибудь подходящее и безобидное. «Я ученица. Обучаетесь при монастыре», — оправдала надежда соседка, и в ее голосе прозвучало плохо скрытое разочарование. «Несчастная судьба родовитых девушек. Бессмысленное прозябание в глуши с каким-нибудь престарелым учителем, который целыми днями талдычит то, что никогда не пригодится в жизни». Увидев напряженное выражение Таши и приняв его за мину оправдания, она успокаивающе развела толстые руки так, что они коснулись бортов кареты. «Понимаю, понимаю, из-под крылышка влиятельных родителей вырваться сложно. Для таких, как вы, вся жизнь предрешена заранее. За вас решают все. Что вы наденете, что будете есть на завтрак. «И за кого выйдете замуж?» «У вас наверняка есть жених?» «Был», — честно ответила Таша, погрузившись в неприятные воспоминания о семье Лок. Но я от него убежала. «Похвальное проявление самостоятельности», — одобрила Элавия и снова улыбнулась. «Удивительно». Но улыбка сделала эту огромную женщину невероятно красивой. Таша даже залюбовалась ею. Такая свободная, сильная и элегантная. Купчиха обладала изящностью большой пушистой кошки. Почти шарообразной, но при этом дивно грациозной и изысканной. А имя у нее было просто прекрасное. Элави. Такое мягкое и настойчивое одновременно. Не самостоятельности. Отказалась Таша от лишних похвал в свой адрес. Это было отчаяние. Отчаянный побег. Отчаянный побег требует мужества. Удовлетворенно кивнула соседка, а потом, подумав, добавила. «Вы уж простите меня, милая, за излишнюю строгость. Чтобы добиться должного уважения и удержать его, порой приходится вести себя сурово. Вас ведь расстроило мое соседство?» Таша хотела было соврать, но, подумав, решила, что прямолинейной Элаве разумнее сказать обидную правду, чем откровенную ложь. «Сначала да, но теперь мне кажется, что ваша компания скрасит дорогу». Купчиха снова лучезарно улыбнулась, сверкнув жемчужными зубами. Разговор продолжился. Лавия принялась рассказывать Таше о своей лавке в Нарне и небольшом владении в пригороде. Услышав, как живот принцессы разоблачающе заурчал, она вынула из-под сидения большой узел и достала два свежих пирога с мясом, бутыли розового вина, яблоки и шоколад. Вцепившись зубами в пышное тесто, вдыхая заманчивый аромат долгожданной еды, Таша, как прикормленная собака, поймала себя на мысли, что готова идти за этой женщиной на край света, а потом, сконфузившись от собственной продажности, покраснела и поперхнулась. «Не смущайтесь, милая!» — отхлебываясь бутыли, успокоила ее Элави. «Вы бы тоже угостили меня, будь у вас деньги или еда. Я же вижу, что вы на мели. Простите, но это поношенное старомодное крестьянское платье совершенно не подходит благородной юной особе». «А ваши руки?» «Похоже, вам пришлось потрудиться, чтобы заработать на жизнь» и работа вам досталась нелегкая. Не знаю, кем вы были, прачкой, скотницей или переборщицей на рынке, но такие руки проще отрубить, чем привести в нормальный вид». «Скотницей», — соврала Таша, вспомнив его мертвяка. «Запомните, милая, всякая работа идет человеку на пользу». Труд — дело благородных. Несмотря на то, что благородные порой так не считают. Так неприятное на первый взгляд путешествие обернулось к юной принцессе совершенно иной стороной. Скандальная соседка оказалась вполне милой и добродушной женщиной, а долгий путь открылся мелькающими за окнами кареты, густыми лесами и солнечными лугами. К вечеру они достигли большого постоялого двора. Возле двухэтажного длинного строения стояли кареты. Кучера распрягали лошадей и раздавали указания слугам, суетящимся возле кормушек, развешивающих на крючки с брую и разводящих уставших коней на отдых под открытые навесы. Таша первая выбралась из экипажа, и принялась с интересом осматриваться. «Посторонись, молодая госпожа!» — угрожающе крикнул кучер, загружая на землю многочисленные тюки и сундуки Эллави. «Несите их внутрь, милейший! Не знаю, к сожалению, вашего имени!» — спохватилась та, грузно вываливаясь из кареты следом за Ташей. «Жан!» — дружелюбно представился кучер. Ну, вот мы все и познакомились, обмахнулась веером Элавия и направилась внутрь постоялого двора. А вам, милая, следует держаться подле меня. Таким юным девушкам опасно оставаться в одиночестве на постоялых дворах вроде этого. Почему это? наивно поинтересовалась Таша, но на всякий случай, вняв совету спутницы, поравнялась с той. «Потому что в темноморье с большим ажиотажем покупают молодых рабынь с севера», вздохнула Элавия, беря принцессу под руку и провожая к столу у окна. Постоялый двор со озвучным названием «Бриллиантовый шмель» оказался заведением на удивление приличным. Деревянные столы скрывались под чистыми льняными скатертями. На окнах Благоухали герани и комнатные розы. Тяжелые кованые люстры, свисающие с расчерченного дубовыми балками потолка, сияли блеском начищенного металла, а деревянный пол украшала мозаика с узорами в южном стиле. Пока Таша восторженно глазела по сторонам, две нарядные служанки принесли блюдо с жареной бараниной, паренными тыквами, хлебом и сыром за которыми на стол последовала большая бутыль с вином, заботливо уложенная в плетеную корзину. Глядя на добротные наряды служанок, Таша стянула плащ на груди, пряча от чужих глаз поношенное платье и ловя на себе понимающий взгляд Элави. «Не печальтесь, так милая, у меня в багаже есть несколько платьев, я подарю вам одно». «Отдам служанкам на ночь, чтобы ушили. Так что за завтраком вам будет нечего стыдиться». После сытного ужина они направились в уютный маленький номер. Внутри пахло жасмином и медом. Окна смотрели на восток, поэтому занавески были тяжелыми. Они не позволяли ранним солнечным лучам тревожить постояльцев. На стенах висели цветастые ковры и подвески из раскрашенных камней, оплетенных цветными нитями. К счастью Таши, уступившей единственную кровать габаритной Элавии, в комнате нашлось еще и кресло, в котором девушка беззаботно проспала до утра, свернувшись калачиком и укрывшись тонким хлопковым покрывальцем. Ночь выдалась на удивление теплой. Под окном надрывно пели цикады. Откуда-то из стены им громко вторил сверчок. Проснувшись с первыми лучами солнца, Таша не поверила своим глазам. Кровать, где спала лавия, была аккуратно заправлена, а на льняном покрывале лежало платье. Купчихи в комнате не было. Наверное, она встала еще затемно. Сидя на кресле, Принцесса некоторое время раздумывала, стоит ли вот так вот, без спроса, взять подарок. Но не обнаружив рядом собственного наряда, осторожно приблизилась и погладила рукой гладкую переливающуюся ткань. Вспомнилось, что когда-то в Лаплава у нее был десяток подобных платьев, большую часть которых она отнесла на рынок и продала за копейки перекупщикам. Были времена. Платья Элавии краили по последней моде. Узкий корсаж, высокий лиф, контрастная шнуровка и кружево. А юбка, наоборот, пышная, многослойная. Довольная удачным утром и новым нарядом, Таша спустилась в таверну. Купчиха ждала ее за столом, полным еды. «Долго спишь, дорогая!» Строго обратилась она к Таше. «Следует хорошенько подкрепиться перед выездом». Жан предложил срезать путь по западной дороге. Главный тракт переполнен каретами и повозками. К тому же, по слухам, нам навстречу из Сибра идут три купеческих каравана. Встреча с ними, знаешь ли, не самая большая удача. Перекроют дорогу своими верблюдами, и мы потеряем в пути несколько суток. «В обход, так в обход!» — беззаботно пожала плечами Таша. «Вам ведь виднее!» «Ну вот и ладно!» — ласково улыбнулась Лаве. Достав откуда-то из складок одежды небольшой мешок, она быстро сгребла в него остатки завтрака и сунула принцессе. «Это наш обед и ужин. Береги его, как зенецока, милая!» Проводив глазами яркую вывеску бриллиантового шмеля, Таша вспомнила, что забыла поблагодарить лавию за щедрый подарок. В ответ Талиш благосклонно махнула веером. «Не стоит, милая. Мне гораздо приятнее ехать в компании нарядной девушки, чем бедной заморашки. Уж прости мне мою прямоту». Между тем... Скудные поселения, мелькающие за окнами, сменились кустистым подлеском, а вскоре дорогу окружили высокие лохматые ели. Под их длинными развесистыми лапами таилась тьма. Аташа искренне надеялась, что в ближайшее время они минуют этот старый угрюмый лес. День клонился к вечеру, а лес не кончался. Потяжелевшее усталое солнце лениво цеплялась за остроконечные верхушки деревьев, а вскоре и вовсе исчезла за темной еловой стеной. Мрак выполз из-под пригнутых к земле ветвей и растекся вокруг, превратив корявые пни и замшелые камни в силуэты невиданных чудищ. Таша поежилась. Она искренне надеялась, что вскоре они достигнут какого-нибудь постоялого двора с горячим очагом, сытной едой и уютной кроватью. Но время шло, тьма сгущалась, а лес обступал дорогу плотнее и плотнее. «Ох, не нравится мне всё это!» встревоженно пробормотала Илавия и, постучав в стенку, громко окликнула. «Эй, Жан!» «Что там видно впереди?» «Ничего, госпожа, только этот проклятый лес!» — раздался снаружи глухой голос. «Хотя подождите, впереди заметен какой-то свет!» Таша осторожно выглянула в окно и увидела, как из-за могучих темных елей пробивается слабый огонь. «Далековато от дороги!» Настороженно произнесла Эллавия. Жан остановил лошадей и спрыгнул на землю. «Скоро ночь, а другого ночлега нам пока не встретилось. Странно, ведь я не раз ездил этой дорогой. По моим расчетам, мы уже час как должны были быть на постоялом дворе». «Похоже, мы сбились с пути», — негромко сказала Элавия с кряхтением выбираясь из кареты и опасливо оглядываясь по сторонам. «Невозможно!» — категорически помотал головой Жан. «После шмеля на пути не было ни одной развилки!» «Это и странно!» — тяжело выдохнула Купчиха, присматриваясь к мерцанию вдалей. «Выбора нет! Придется идти туда!» — она кивнула на огонь. «Скорее всего, там какая-то лесная сторожка или охотничий дом. Вот только кто ждет нас в нем? Будем надеяться, что не разбойники!» «Я пойду первым», — решил Жан, вытаскивая из-за пояса нож и двинулся прочь от дороги. Таша и Лавия поспешили за ним, не желая оставаться в одиночестве. Лошади тревожно заржали им след — словно пытаясь отговорить от необдуманного похода. Голубой пышный мох пугающе пружинил под ногами. Каждый шаг был шагом в неизвестность. Таше казалось, что ноги вот-вот провалятся в податливую мягкую почву, на дно этого страшного леса, туда, где в рыхлой земле ползают черви, и ветвятся бесчисленные корни могучих елей. Свет все приближался. Пара шагов, и стало заметно, что источник его раскачивается из стороны в сторону. Еще пара, и удалось разглядеть очертания небольшой прямоугольной постройки, наполовину скрытой замшелыми стволами. «Что это?» испуганно прижимаясь к широкому боку Элавии, спросила принцесса. «Не знаю, милая, похоже на какую-то землянку». Они приблизились вплотную и замерли, пораженные увиденным. Деревья расступились, открывая взгляду небольшую круглую поляну, сплошь покрытую серебристым воздушным мхом. Посреди нее находилась вовсе не землянка, то была перевернутая на бок огромная карета из дорогого черного дерева. Один из двух фонарей, располагающихся возле сиденья кучера, продолжал гореть, слабо раскачиваясь из стороны в сторону. Ни лошадей, ни людей рядом не было. Упряжь висела на оглоблях, и с нее стекала какая-то прозрачная слизь. Такая же слизь В изобилии виднелось на раскрытые двери и подножки кареты. Таша испуганно оглядывалась по сторонам. Сердце предательски стучало, руки похолодели, скованные ледяными путами наползающего страха. — Есть кто живой? — неуверенно спросил Жан, осторожно заглядывая внутрь. — Никого! Проклятие! Кучер отпрянул назад. Из темноты на подножку выползла большая белая улитка с кулак величиной. Заинтересованно поводила усиками и, не спеша, уползла под нищу вниз. Таша вздрогнула всем телом, теряя остатки самообладания. Гадость! Брезгливо поморщилась Лавия, которая держалась браво, хоть и тревожила. А это что? Купчиха указала на массивный светлый камень, лежащий в стране. Валун, начала говорить Таша, но тут же вцепилась в рукой лави, потому что Валун двинулся и пополз в темноту, оказавшись еще одной улиткой, гораздо более внушительной, чем та, что минуту назад покинула загадочную карету. Огромное существо бесшумно исчезло во мраке оставив за собой слизистый след, в котором что-то блеснуло. Набравшись храбрости, Таша шагнула туда, чтобы разглядеть находку. В скользкой луже лежали стальные удила и несколько лошадиных зубов. «Что здесь произошло?» — испуганно шепнула принцесса, пятясь к купчихе кучеру. «Странная карета». И жуткие улитки породили в душе забытые страхи перед неизвестностью, таинственной угрозой, что кроется в темноте. А отсутствие учителя лишило ее последних остатков храбрости. Когда он находился рядом, все было проще. Казалось, что Кагира всегда за спиной и в любой момент придет на помощь. Это придавало силы и смелости. К тому же, встреться на их пути мертвяк, Таша не испугалась бы, порадовавшись возможности попрактиковаться в своем мастерстве. Но здесь, в этом зловещем, угрюмом лесу, все обстояло иначе. Уходим отсюда скорее! прошептала Элавия, утягивая за собой принцессу и подталкивая в спину остолбеневшего Жана. Быстрее! что это было сбивающимся голосом спросила таша у кучера вы сказали что знаете эту дорогу наверное у этой кареты ось сломалась путники попробовали починить ее но не смогли и поехали дальше верхом такое бывает госпожа пока не спешили к дороге таша раздумывала над словами жана понимая, что прозвучали они не слишком уверенно, хотя и походили на правду. Ночью и пень напугает, успокоила себя девушка, вспоминая народную поговорку. Лошади радостно зафыркали, заждавшись в одиночестве, и дружно рванулись, позабыв об отдыхе. Сон и усталость сняло как рукой. Таша и Лавия молчали, напряженно всматриваясь в окна. Но тьма уплотнилась так, что разглядеть что-то толком стало невозможно. Светов фонаря не хватало. Лошади брели вслепую. То и дело спотыкаясь и останавливаясь. Но Жан нещадно подгонял их, не желая задерживаться в гиблых местах. Таша моргала, напрягая глаза до боли, пока ее не сморил сон. Она не заметила, как, подперев голову рукой, провалилась в небытие.